Последнее обстоятельство нисколько не обеспокоило Гуттера. Он знал проницательный ум и сметливость своей старшей дочери и, с другой стороны, был убежден в том, что Минги не сделают никакого вреда слабоумной Гетте. Притом его чувства вообще уже давно притупились от продолжительной привычки ко всякого рода опасностям. а зверобое, по-видимому, он жалел очень мало так как между ними при совершенном различии в образе мыслей никогда не могло быть дружеских отношений. Сообщения об индейском лагере, без сомнения, привели бы его в восторг, если бы они ему были сообщены раньше похищения Вахты. Теперь же он ясно видел опасность новых покушений и с сожалением должен был на эту ночь отказаться от них. С такими мыслями он вышел на переднюю часть парома, где ожидал его скорый Герри. Чингачгук и Вахта остались позади. «Зверобой, черт побери, глупее всякого ребенка!» — заворчал старик. Он забрался один-одинешенек к этим дикарям и попал в их западню как лань. Не на кого жаловаться, если он своей шкурой поплатился за эту бессмысленную дерзость. «Вот так-то и всегда бывает на свете, старый Том», — отвечал Гэри. «Каждый обязан платить свои долги и отвечать за свои грехи». Странно, однако, что такой ловкий и проворный малый попался в западню, как глупая крыса. «До сих пор, признаюсь, я был лучшего мнения об его уме. Что же делать? Надо быть снисходительным к невежеству новичка. А куда запропастились твои дочери, старичина?» Я обегал весь ковчег и не нашел ни одной. Гуттер в коротких словах рассказывал все, что проведал от Чингачгука о своих дочерях. «Вот тебе и праздник из-за этой глупой девчонки!» — вскрикнул Марч, заскрежетав зубами. «Я тебе давно говорил, что надо за нею смотреть в оба. Вот когда мы с тобой были в плену у этих скотов, ей не мешало бы в ту пору о нас вспомнить». Однако красотка Юдиф не пошевелила пальцем для нашего спасения. Я готов присягнуть, черт побери, что она с ума сходит от этого зверобоя, хотя он и безобразен, как скелет. Смотри, дядя Том, я не позволю издеваться над собой, как над бессмысленным болваном, и ни за что не снесу такой обиды. Однако пора, я думаю, сняться с якоря и подъехать поближе к этому мысу. Посмотрим, что там делается.